Слова четвёртая. Виконт Шебуршнягин уже долгое время думал лишь об одном. Это как навязчивая мысль. Он всей душой желал заполучить одну баронессу и сам понимал, что она нужна ему только на одну ночь. Дальше будет не так интересно, а значит, про неё можно будет забыть. Всё дело в том что он не привык к отказам. Его род силен имеет серьезное влияние в этом регионе. Никто в здравом уме не будет переходить дорогу его роду, понимая, что расплата последует незамедлительно. И даже представители более сильных родов стараются лишний раз не связываться с шебуршнягинами, понимая, что те в любом случае устроят какую-то подлость в дальнейшем. Тем более, что для этого... У них имеются все возможности. Вот только эта дура никак не соглашалась разделить с юным аристократом постель, потому ему приходилось все усиливать и усиливать давление на нее. Никто не смеет отказывать ему. Тем более какая-то баронесса из практически вымершего рода, прежний глава которого оказался дураком. Это ж надо взять и пойти в армию. Туда идут одни идиоты или те, кому больше некуда было пойти. В основном это всякие неудачники. Нормальные люди занимаются делами вместо игр в войнушку. «Ладно, ничего», — в какой-то момент оскалился парень. «Все-таки совсем скоро эта барышня будет принадлежать ему. Осталось только дождаться начала приема». «Чего ты там бубнишь?» — окликнул парни его отец. «А, всё об этой идиотке думаешь?» – усмехнулся он. «Сын, это настоящий позор для нашего рода! Ты проявляешь слабость, это недопустимо!» «Но ведь я делал всё, как ты учил!» – возмутился тот. «Значит, ты делал это неправильно!» – ударил по столу мужчина. «Запомни, если ты чего-то захотел, значит, это в любом случае достанется тебе!» «Твоя задача — брать всё, чего только пожелаешь, а не сидеть и пускать слюни! Как я тебя учил! Надо не сопли распускать, а действовать! И плевать, что с ней на этом приёме будет кто-то из военных!» На этих словах Виконт скривился. Всё-таки демоны войны ему особенно не нравятся. «Это не помеха! Отличный шанс!» «Ну, не знаю. Они бывают довольно сильны, «И что? Если с ней будет кто-то сильнее тебя, значит, пошлёшь кого-то из охраны. А если слабее, сам вызови на дуэли и прикончи его!» Они оба заулыбались, так как прекрасно знали правила и законы, по которым военные, приглашенные на светский приём, во время него становятся полноправными членами высшего общества со всеми вытекающими правами и обязанностями. Можно спокойно вызвать военного на дуэль, как если бы это был обычный аристократ. Но и сами военные тоже могут вызывать на дуэль. Правда, обычно они такими вещами не занимаются, а просто приходят, общаются между собой, едят и пьют вдоволь. Агрессия у таких людей исключительно для врага. Потому в тылу они ее только копят. «В общем, не тупи, сын!» — вздохнул мужчина. Как я уже говорил, это прекрасная возможность. Не только получишь эту шавку, но и поставишь вояк на место. Тебе остальные за это только спасибо скажут. Шебуршнягин крепко задумался, эти мысли ему явно нравились. По крайней мере, об этом говорила зловещая улыбка, что застыла у него на лице. Он твердо решил, что порвет любого, кто рискнет оказаться рядом с барышней. А если вдруг порвать не выйдет, то есть немало других способов испортить человеку жизнь. Пусть это будет хоть демон войны, хоть настоящий демон, всегда есть разные варианты. Как минимум, можно использовать свой родовой дар, из-за которого практически любой аристократ города невольно вздрагивает от одного лишь звучания его фамилии. Большую часть пути мы провели в полной тишине. Я смотрел в окно на огни вечернего города, а Дарья то и дело косилась на меня, явно не решаясь начать разговор. «Скажите, Константин...» Едва слышно пропищала она спустя какое-то время. «А вы и правда сможете мне помочь?» «Не поверишь, но я действительно могу все», честно признался ей. «Могу помочь...» «Могу не помочь. Сам не знаю, как-то по-разному обычно выходит». «Наверное, мама все-таки погорячилась или неправильно обрисовала вам ситуацию», — вздохнула девушка. «Там действительно все непросто. Хотите, расскажу поподробнее?» «Не-не, не стоит себя утруждать». Я похлопал ладонью по увесистой папке. «Информации достаточно». Не знаю, как вы все это провернули и откуда у вас эта папка, но вряд ли там содержится все. Вот по глазам вижу, не верит она в успех операции. А зря, стоило ей ознакомиться с моим личным делом и посмотреть записи хотя бы с одного из моих заданий. Думаю, в таком случае вопросов бы больше не возникало. Не стал отвечать ей, откуда у меня вся эта информация. Но стоит отметить, что я знаю о том ублюдке куда больше, чем она сама. Дело в том, что когда внутри сразу трех знакомых тебе людей сидят демоны, особенно когда эти демоны оказываются весьма общительными и прекрасно идут на контакт. В общем, они вполне могут пообщаться со своими и узнать немало интересного, если это так необходимо. В моем случае все еще проще. Ведь внутри матери Дарьи тоже сидел демоненок. Он и передал моим служащим Домина всю исчерпывающую информацию. Его даже пытать не пришлось. Основная проблема заключается в Даре этого, если можно так выразиться, человека. Что-то вроде дурмана, причем довольно сильного и крайне незаметного. Дарья все-таки не выдержала и попыталась меня предупредить об этом. Мол, Виконт очень часто побеждает в дуэлях исключительно за счет своего дара. Да и, честно говоря, провоцирует эти самые дуэли тоже. Проблема в том, что его применение крайне сложно доказать. Надо провести полную проверку в течение получаса после использования дара. Вот только шебуршнягины и их свита всячески затягивают процесс, И как раз около получаса никого не подпускают к жертве, ссылаясь на какие-то законы. А потом энергия окончательно выветривается, и все. Ничего не доказать. «Я понимаю, что вы военный, а значит, сильный. Но прошу вас, не принимайте вызов на дуэль. Пусть лучше пострадает честь, но зато вы останетесь живы». Она посмотрела мне в глаза. «Я же хотел что-то ответить» но у меня зазвонил телефон. «Константин слушает!» Номер был незнакомый, потому пришлось ответить вот так. «Ничего не понял. Да хватит кричать! По порядку, пожалуйста!» «Что значит, это было великолепно, но есть жалобы?» «Какая еще Ирина Павловна?» «Какие дети в восторге!» «А вы вообще кто?» «А...» Организатор праздника. Только сейчас понял, про что он мне все это время рассказывал. А чего кричите тогда? А, это крики восторга. Аттракцион собрал денег больше, чем все остальные вместе взятые. Но половину пришлось потратить на психологов. И чего там художник учудил опять? Говорят, детей катал и какую-то Ирину Павловну. Дети приземлились а вот Ирина нет, до сих пор летает. «Понял, разберусь», — вздохнул я. Причем мне почему-то кажется, что сначала этот организатор позвонил Кардиналову, затем тот перевел звонок на Лежакова, и уже он отправил бедолагу ко мне. Впрочем, правильная цепочка, но мог бы сразу меня набрать. Завершил разговор, а девушка еще некоторое время сидела, и хлопала глазами. «Какие-то проблемы?» — уточнила она. «Пока непонятно. Я нашел в телефонной книге номер художника и сразу позвонил». «Художник слушает», — спокойно проговорил голос из динамика. «У тебя все нормально?» «Ну да». Совершенно без эмоций и не задумываясь, ответил он. «Все хорошо, всех катаю, никому не отказываю». У детей море впечатлений, и все в таком духе. И никаких инцидентов, если ты об этом. — А, ну тогда все хорошо, — выдохнул я. Хотя, а почему он вдруг сказал, что никаких инцидентов нет? — А ты чем сейчас занят? — Так ты же сам говорил, что мероприятие продлится несколько дней, я должен отслужить на нем до самого конца. Вот и катаю кого-то. — Что значит... «Кого-то. Ты что, сам не знаешь, кого в самолет посадил?» — возмутился я. «А если это новосы? Или еще что похуже? Командование из столицы? Хотя это крайне маловероятно». «Мужики!» — послышался голос художника. «А вы кто?» «А, понял, военные из столицы!» Что-то зашуршало в динамиках, и он вернулся к разговору. «Все нормально, командир!» Они из столицы прилетели. Теперь хотят в Иркуту посмотреть. — Ладно, только катай их, как и остальных. — Спокойно, — задумался на пару секунд. — Скорее всего, просто организатор странный, рассказывал всякой ерунды. Собрался завершить звонок, но в последний момент вспомнил еще кое-что. — А, точно. Кто такая Ирина Павловна? Ответом мне была затяжная тишина после чего художник едва слышно просипел. «Перезвоню». Спустя буквально секунду он завершил звонок, но перед этим я успел услышать истошные вопли пассажиров. И, насколько я понял, кричали они «Мертвая петля!» Причем кричали как-то пискляво и в унисон. Пока общался с этими оболтусами, Не заметил, как машина остановилась у парадного входа роскошного особняка, а водитель вышел и открыл нам с Дарьей дверь. Нет, ну чего у аристократов не отнять, так это тяги к роскоши. Причем роскошь надо уметь чувствовать, ведь зачастую она бывает неуместной, излишней и откровенно безвкусной. Тот же золотой унитаз. Идиотизм. Но не во всех случаях. Например, в золотой унитаз можно внедрить несколько пентаграммул и рун призыва могущественного демона. Правда, в народе у такого демона так себе прозвище, но это не делает его слабее, а наоборот, придает сил и наполняет его яростью. Мы вышли из автомобиля и сразу направились в холл, ближе к столикам с закусками. По пути то и дело встречались группы молодых аристократов, и в основном они реагировали одинаково. Едва стоило встретиться взглядами с Дарьей. «Это мои знакомые», — грустно усмехнулась девушка, заметив недоумение на моем лице. «Это мой бывший друг. С этой с детства были, не разлей вода». И все без исключения даже не поздоровались. Просто взяли и отвели взгляд, будто бы Дарьи... И не существует вовсе. Интересно, однако. Это что там за чудовище такое, которое смогло всех настолько запугать? Хотя, ближе к вечеру, обязательно узнаю. Ведь именно вечером обычно просыпается всякая дрянь и начинает вылезать на свет. Но я ошибся. И в этот раз мои шаблоны были разорваны в клочья и втоптаны в грязь. Ведь чудовище появилось буквально через минуту после того, как мы явились на прием. Причем шаблоны лопнули сразу два раза. Сначала, когда он появился, и потом, когда я рассмотрел его. Надо было все-таки запросить фотографию, а то у меня вся информация об этом чудовище была исключительно со слов бесов и демонов. Это вообще что? Подошел какой-то тощий задохлик с лицом похожим на надгрызанный банан, глаза в палы, с мешками, как у проштрафившегося рядового, который три месяца дежурил на дозорной вышке. А там, к слову, спать можно только стоя, с открытыми глазами и сохраняя бдительность. «Интересненько!» Тем временем он открыл рот, и оттуда полился мерзкий скрип вместо нормального голоса. «Не думал, что у демонов войны теперь совсем нет чести». В ответ я смог лишь промолчать. «А чего тут скажешь?» «Ничего. Да и бить бедолагу тоже не вариант. Его и без меня генетика отмолотила по самое не хочу». «Чего молчишь?» — нахмурился он и сжал свои кулачки. «Пришел с чужой дамой под руку. Вот и вся ваша хваленая честь демонов!» «Ха!» — говорил он нарочито громко, чтобы привлечь как можно больше внимания. Не можешь ничего ответить. Ну и правильно. Нет. Ну, сила у него и правда какая-то есть. Но этот внешний вид невероятно сложно сдерживать себя и не захохотать на весь зал. Но нельзя. Все представление сломаю. Причем это именно представление. Ведь вокруг начали скапливаться кучки заинтересованных аристократов. «Еще бы! В их жизнях случается слишком мало интересного!» «Вот они и ищут насилие, хотя бы на подобных светских приемах!» «Кто-то явно ждет побоище, другие устало мотают головой, мол, опять этот придурок что-то затеял!» «Были те, кто поддерживал его, и были те, кто сочувствовал Дарье!» «Все-таки тебе даже нечего ответить!» Шебуршнягин помотал головой, а я достал телефон и и начал записывать видеосообщения для одного из своих бойцов. «Вот, видишь, Игорь? А я говорил!» Воскликнул я и перевел камеру на паренька. «Видишь? Вот что будет, если ты продолжишь курить эти свои электронные штучки!» «Точно таким и станешь, пусть и в худшем случае!» Нажал кнопочку «Отправить», а сам пошел дальше по своим делам. Шебуршнягин, как стоял на своем месте, Так и продолжил стоять. Он сжал кулаки, а лицо его начало багроветь. — Ты чего-то хотел, мальчик? — кивнул ему, будто до этого он говорил не со мной. — Иди уже, я со своей дамой пришел отдыхать. Не мешай. Думал отправиться дальше, но в этот момент из-за спины молодого Виконта вылетела огромная двухметровая туша. Мужик подлетел ко мне и схватил за руку. «Да как ты смеешь!» — прошепел он и сжал свою клешню посильнее. «Ты не офицер. Я тебе покажу, как настоящий офицер. Что я делал с такими в армии?» Он дернул посильнее, так что у меня задрался рукав и оголилась татуировка демона. И на этом завис. «Ты хотел сказать, в армии, да?» Уточнил я у него спустя несколько секунд. «Вар... в этой...» «Ну...» — замялся он. «Ну, где?» «Простите!» Амбал потупил взгляд и сразу стал поправлять на мне помятый пиджак. Даже пыль стряхнул, хотя ее там не было. «Прошу простить, засранца!» Мужик вытянулся по струнке, отдал воинское приветствие и, развернувшись, зашагал строевым шагом по направлению куда-нибудь подальше от меня. «Эй!» Шебуршнягин пришел в себя лишь спустя несколько секунд, тогда как остальным на это потребовалось куда больше времени. — Ты куда? А как же моя честь? — Да медведю под хвост, твою честь! — махнул он рукой на аристократа. — Все, пока! — Это что сейчас было? — шепнула мне на ухо баронесса. — Да сам не понял, — пожал я плечами. «Но если вкратце, то ко мне подбежал какой-то перекачанный амбал, потом убежал». «Я и сама это прекрасно видела. Но что это значит?» — воскликнула она. «Это же бывший военный. Майор спецназа в отставке. Ручная собачонка рода Шебуршнягиных. И надо сказать, что собачонка не из слабых». «Да, я знаю все это. Бесы рассказывали. Обычно именно этого амбала натравливали на знакомых дарей особенно на тех, кто каким-то образом связан с армией. Все-таки дуэльный кодекс у военных немного проще, чем у аристократов, потому именно он занимался такой работой. А чего он такого увидел? Девушка посмотрела на мою татуировку. Вроде обычная, хотя демон какой-то злой, но такое каждый может нарисовать. И действительно, демон стал заметно злее с тех пор, как появился на моем предплечье. Почернел, отрастил закрученные острые рога, оскалился, а глаза зажглись красными огоньками. — Не знаю, чего он там увидел, но эта татуировка, она как паспорт для демона войны, — пожал я плечами. — Кажется, я про вас чего-то не знаю, да? — прищурилась баронесса. «Думаю, что плюс-минус ничего!» — усмехнулся я. «Ну всё пойдем, там уже напитки раздают, а мы тут время теряем!» «Слышь, Барагос, ты чего меня идиотом выставил?» Вениамин был вне себя от ярости после произошедшего, потому решил догнать своего охранника и выяснить, что произошло. План был продуман до мелочей. «Я должен был одурманить его!» а ты довести до дуэли, как офицер, которому не понравилось поведение другого офицера. Мол, он порочит честь мундира и все такое, сам знаешь». Ответа не последовало, и казалось, будто бы майор с позывным «Барагос» просто не замечает своего господина. Впрочем, это вполне вероятно, ведь, чтобы заметить, ему пришлось бы или сесть, или наклониться. «Я у тебя спрашиваю, идиот!» «Какого хрена произошло?» – взбесился Виконт. Амбал тем временем взял с подноса еще одну рюмку водки и опрокинул ее в себя, тогда как официант с подносом хоть и желал всей душой уйти, но не мог. Здоровяк не так глуп, как кажется, и заранее надежно зафиксировал бедолагу, схватив того за руку. «Иди в задницу, Вениамин!» Задумавшись на пару минут, проговорил Барагоз. «Вот же дурак! Зачем я согласился? Чувствовал ведь, что не все так просто». «Да чего там, может быть, непростого?» Взъярился Шебуршнягин. «Обычный солдафон. Мы таких десятками наказывали». «Обычный?» — рыкнул мужик так, что официант сразу испарился, но поднос с водкой оставил. «Это ты называешь «обычным»?» «Да он же лейтенант!» «И что?» – перебил его Виконт. «Лейтенант!» «Ну?» «Демон войны!» «Да сопляк какой-то!» – махнул рукой шибуршнягин «Ты вообще ничего не понимаешь, Вениамин!» – помотал головой здоровяк. «Не зря брат тебя называет дебила-кусок!» «Татуировку его видел?» «И что? Обычный демон! Я такого же набить могу!» «Тоже будешь меня бояться, как девчонка?» Ухмыльнулся тот «Можешь, но не такую У демонов татуировка — это сложнейший артефакт Она как живая, как паспорт!» Воскликнул мужчина «Вот и правда, дебила кусок По татуировке можно понять вообще все!» «И что ты понял?» «Да все я понял!» Амбал опрокинул две стопки подряд «Все понял!» «Ну что именно?» — помотал головой Вениамин. «Что я увольняюсь! Ну вас всех, медведю в кишку!» Выругался он и, махнув рукой, взял с подноса графин. «Да погоди ты!» — попытался остановить его Виконт. «Объясни! Я правда не понимаю! Что значит эта татуировка?» «Она значит, что он убил многих! Его демон уже носит рога!» «Причем полноценные, закрученные!» Мужчина уже явно торопился покинуть мероприятие и навсегда забыть этот день, для чего прихватил еще бутылку водки. «Ты вообще представляешь, скольких он убил?» «И что в этом такого? Вы же солдаты! Ваша работа убивать!» «Не понял проблемы паренек!» «Разумеется, он тоже кого-то убивал! Это нормально!» «Ты не понимаешь, он лейтенант!» «И правда, не понимаю», — честно признался тот. «Ладно, попытаюсь объяснить понятнее», — выдохнул майор. «Это ненормально, когда лейтенант получает татуировку, как у полковника. Ненормально! И если ты хочешь и дальше наслаждаться жизнью, то просто не лезь ни к бабе этой, ни к нему». Она все равно под его защитой. А значит, тебе ничего уже не светит. Я и так с демонами стараюсь не связываться. Но с этим монстром... Да ни за какие деньги. Посмотри, ему лет 20 на вид, а он уже лейтенант. Все, ладно, я пошел. Он опрокинул бутылку, вторую сунул за пазуху и поспешил в сторону выхода. Тогда как Виконт... Некоторое время стоял задумчивым видом, после чего встряхнул головой. «Нет, какая-то ерунда», — проговорил Вениамин. «Нужно позвонить отцу». «Хорошо, что это случилось в начале вечера. Есть еще время присмотреться и понять, как нужно действовать, чтобы и демону навредить, и извлечь для себя максимальную выгоду». Еще некоторое время он пребывал в размышлении после чего заглянул в уборную, умылся и направился к своим друзьям, таким же молодым аристократам из влиятельных родов. «Ну что, первый блин комом?» — усмехнулся кто-то из них. «Да ладно вам!» — важно расправил плечи Виконт и усмехнулся. «Пока решил просто его припугнуть. Теперь весь вечер будет ходить и трястись от ужаса. А вы же знаете...» Я люблю, когда они промаринованы в страхе. Так что он не доставит никаких проблем. А если полезет снова, так я ему рога пообломаю. Ха, щенок! Будет еще какой-то вояка с моим имуществом под ручку ходить. Ага, как же! Его улыбка становилась все шире. Тогда как все друзья уже давно смотрели не на него, а куда-то ему за спину. «Ты сейчас про меня говорил, да?» «Вообще-то да», — решил ответить за него кто-то из друзей, но не успел договорить. «А ну молчи!» — прошипел, выпучив глаза Виконт.